Глава 12. Садовники. Поганутся вышел к Лыкову в кожаном фартуке, заляпанном кровью. «Что скажете?» «Цианисты калик, никаких сомнений. Обратите внимание хоть на эти пятна. Видите, кровь алая. Она перенасыщена кислородом, потому что и тот перестал приниматься в организм. Это верный признак цианида». «Понятно. А бутылки проверили?» «Да, коньяк тоже отравлен. Весь. Сделано очень искусно. Кто-то взял шприц, наполнил его раствором того же кали, проколол пробку и выдавил яд в бутылку. Едва заметная точка на пробке. Если бы не ваш деньщик...» — Лыкова передернула. «Кто-то едва не убил его. Сначала засада на перевале, потом яд на столе. Даже у себя дома Алексей не защищен». «Сменить прислугу? Кроме Голунова, конечно. Но что это даст? Новые всегда будут хуже прежних, а эти уже напуганы и будут настороже. Да и Буфаленку легче следить за старыми слугами, зная их характер. Надо было срочно вернуть Федора. Кстати, за него вступился Калина Агеевич, симпатизировавший юноше. Он уже четыре дня в кандальной отсидел, хватит. Сейчас Фридрих в доме нужен». Травил тебя точно не он. Да, у Гэзи, как говорится, алиби. Значит, я ему могу доверять полностью. Пусть заступает на место с Байкова. А Лакеем? Лакеем обойдемся одним. Новых никого не бери. В итоге Буфаленок вернулся к Лыкову и официально сделался ближайшим слугой. Общаться стало легче. При первом же удобном случае парень рассказал, что видел в тюрьме. Он наблюдал за царем вблизи. Провинившемуся Лакию уступили за деньги хорошее место, а хорошие места все рядом с Казначеевым. И они даже сблизились. Ивану захотелось белевской пастилы, и пронырливый немец сумел ее раздобыть. Где только взял. Белевская пастила изготавливается в городе Белев, Тульской области, из антоновских яблок. Очень вкусная, между прочим. Царь оценил ловкость Фридриха Гезы и удостоил его разговором. Велел наблюдать за начальником округа, подглядывать в его бумаге и сообщать Ивану. Особенно Казначеева интересовали планы по поимке тымовских беглых. Значит, они здесь, в округе, и покушение неспроста. Видать он, Алексей, уж очень близко подошел к тайне сахалинской цепочки. Подошел, но не заметил. Лыков спросил, кто появлялся к царю на аудиенцию. Оказалось, положение Казначеева в кандальной тюрьме и в самом деле царское. Даже надзиратели не смеют говорить с ним в шапке. Хотя должно быть все наоборот. Вход к Ивану свободный для всех желающих. Конвой не перечит. За четыре дня наведались несколько человек. Поселение Куафер. Из поляков. Подправил каторжному бороду. Распорядитель колонизационного фонда Полуянский принес деньги. Причем сверток был тяжелый, не иначе там золото, а не бумажки. Видимо, это доход от махинаций со спиртом. Каторга пьет украденную Юстином Егоровичем водку под надзором ирс разрешения Артамона Казначеева. Славный союз, нечего сказать. Кроме того, Федор Фридрих рассказал, что к Ивану приходил какой-то Айн. Высокий, бородатый, веселый. С порога ляпнул что-то про медведей. Царь посмеялся и сказал Глазинапу. Не хочешь еще разок? А когда Айн подсел к Значееву, тот велел всем убираться на улицу. Даже своим эсаулам. Поэтому подслушать их беседу не удалось. Видать, что-то очень секретное. Через час, улучив момент, Лыков спросил коменданта. «А что это за история про глазинапа и медведя?» «Есть такая», — подтвердил Калинагеевич. «В том году дело было. Айны, чтоб ты знал, ловят в тайге медвежат, выкармливают их, а потом съедают». «А где же они держат выросших медведей?» А в больших деревянных клетках. Почитай, в каждой деревне имеется. Так вот, в декабре привели ребята своего зверя сюда и предложили каторги купить. «Погоди», – остановил рассказчик Алыков. «Мне говорили, что медведь у Айнов священное животное. Его действительно убивают и едят, но с заклинаниями. Дают там всякие наказы зверю, чего попросить для племени на небе. А тут...» Продать стол на какую свинью, да еще каторги. Есть такое дело, согласился Голунов. Но нравы у дикарей уже не те. Молодежь старших куда подальше посылает. И того Мишку молодые справорили. У Айнов старшин нет, только родоначальники. Да и те настоящие власти не имеют. Вот парни и решили на водку заработать. Привели сюда медведя а на заклинания и прочие глупости наплевали. Но народ заинтересовался, охота же свежего мясца покушать. Собрали деньги, помнится 25 рублей. А царь возьми и предложи Глазинапу. Перед тем, как съесть Косолапова, побороться с ним. Силами, значит, помириться. Бороться со взрослым медведем, поразился Алексей. Слышал я про такое, но это болтовня. У него же когти, как ножи. «Медведь человека на куски порвет, вместо того, чтобы бороться». «Это у вас там, болтовня», — возразил комендант. «А у нас тут было. Я сам видал». «Что видал?» «А то!» Глазинаб надел старую шубу задом наперед. Ну, руки просунул, грудь прикрыл и пошел на зверя. У него что будет, самоубийца. А вот и нет. Мишка тот, стало быть, сразу на дыбы. Огромный, страшный. «Я, ты помнишь, не трус, но тут меня оторопь взяла. А этому дураку хоть бы что. Он ростом с медведя». И схватились они точно два борца в цирке. Минуту пыхтели, тягались, и Глазинап его заборол. Повалил на спину, сел верхом и давай мутузить. Мишка кое-как вырвался, начал по двору от него спасаться. Только тут его солдаты и застрелили». «Чудеса!» – пробормотал Лыков. «Вот такие у царя и Саулы. Вася Башкабой тоже будь здоров. На бойне?» «На бойне». Быкам иной раз шеи скручивал, когда кинжал тупился. «Поэтому их и боятся. Знаю я, почему их боятся. Ты мне лучше скажи, откуда те айны с медведем пришли? Из какой местности? Докажись с востока». От двенадцатифутовой бухты, вроде бы. Это бухта Буссе? Ты вот что, Калина Агеевич, найди ко мне Хомутова и доставь сюда. Знаешь его? Который вольный? Поселенец? Знаю. А по что он тебе? Пожилой человек, заурядный? Да хочу ему осетров заказать. Скоро в Корсаков прибудет новый батальонный командир, подполковник Таубе, барон и флигель-адъютант. Такую птицу надо чем-нибудь вкусным угостить. Коньяк, видишь, пропал весь. Так что мне достать за урядного этого человека срочно. А ты здесь без моей охраны продержишься? Тут уже целая рота. Уберегут меня, надеюсь. Денек, я думаю, продержусь. Где хомутов шляется, никто не знает. Серьезно ответил комендант. За день могу не обернуться, а тебя в собственном доме чуть не сложили». «Пошли кого-нибудь другого, а я тебя покараулю!» «Некого посылать. Збойков умер, а другие мне чужие. Съезди. Никто тут меня в твое отсутствие не сложит. Фридриха пошли. Этого Гешефтера. Он верхом-то ездить не умеет. Опять такой характер. Отца родного продаст, если этот доход посулит». «Ну, отца, положим, у него нету. Сирота Фридрих. А парнишка неплохой. Зря ты его». Надо сказать Федору, чтоб лучше маскировался, подумал про себя Алексей. А вслух произнес. Езжай, коня возьми и винтовку. Скажешь казакам, я распорядился дать. Обиженный Голунов уехал. А ночью на Лыково совершили новое покушение, неслыханно дерзкое. Он спал, и ему снились не Федевка, рыбалка на ветлуге, Варенька и детки. Хороший был сон. Внезапно Алексей очнулся. Что-то было не так. Он подумал сначала и не мог догадаться с просонья, но потом понял. Не слышно было шагов часового во дворе. Отошел по нужде? Тишина была тревожной, и Лыков вытащил из-под подушки веблей. «Ночь!» — зудит комар. «Вдруг в форточку влетел какой-то предмет, покатился по полу и в его сторону». Алексей разглядел огненную точку. Фитиль! Как на той ослепляющей бомбочке, что он взял с убитого японца. Надворный советник крепко зажмурился. Полыхнуло громко, но очень ярко. Немедленно рамы распахнулись, и в обоих окнах показались черные фигуры. Убийцы действовали слаженно и быстро. Если бы сыщик не угадал их уловку, он был бы беззащитен. Но он угадал. С близкого расстояния промахнуться трудно. Лыков выстрелил первому в голову, тот отлетел к стене, а левому проверял ляжку, чтобы взять живым. Не вышло. Упав со стоном, на пол человек быстро вскочил и кинулся вперед. В его руке сверкнул клинок. Пришлось следующей пулей бить на повал. Через минуту спальня Лыкова была заполнена людьми. На шум сбежались слуги, караульные солдаты из полицейского управления напротив примчался встревоженный дежурный. Зажгли свечи. На полу лежали два тела в обтягивающих черных одеждах. В руках у них были тяжелые сабли, более смахивающие на мечи. Лыков стянул с них тряпки и увидел то, что ожидал увидеть. Снова японцы. Теперь они заявились прямо к нему домой. Во дворе нашли зарезанного часового. Лыков удвоил караул, хотя и понимал уже, что обычные линейцы бесполезны. Эх, Меделян бы сюда с бароном Витькой. Спать сыщик больше не мог. Он обыскал трупы. Тот же набор. Железные звезды, бамбуковые трубочки. Истребительный отряд Якудзи. Творят, что хотят, будто у себя в Японии. Надо что-то предпринимать, а то ведь и в самом деле сложат. Под утро он кое-как уснул. Проснулся с тяжелым ощущением на душе. Так уже было в Варшаве, когда Лыков знал, что ему выписан смертный приговор. Трудно жить, если ты все время на прицеле. Хотелось побыстрее убраться с чертова острова в спокойный Петербург. Сыщик взял себя в руки и крикнул умываться. Назов вошел в Гезе и доложил, что пробуждение начальства давно ожидает акушерка Инцова. Наскоро освежившись, Алексей приказал «Зови». Акушерка почти вбежала в кабинет. Подошла близко, почти вплотную. Внимательно осмотрела начальника округа и сказала. «Именно так». «Что именно так?» «Я предполагала, что вам понадобится моя помощь. Слышала, что с вами произошло ночью». «И что?» «Какую помощь мне может оказать специалист по женским болезням?» Лыков опять был раздражен на Клавдию Провну. «Видимо, за ее непосредственность». «Я принесла вам хлоралгидрат». «Спасибо, но я от подобных потрясений пользуюсь водкой». «Да, мужчины часто так поступают, но лучше хлоралгидрат». И акушерка выложила на стол склянку темного стекла. «Что я еще могу для вас сделать, Алексей Николаевич?» Лыков изумился. «Действительно, что? Простой вроде бы вопрос» но как-то странно он звучит из уст этой необычной женщины. «Клавдия Провна, почему вы должны что-то для меня делать? Я мужчина, я, наконец, начальник округа. Скорее, это я должен делать для вас, а не вы для меня. Кстати, пароход с лекарствами будет сегодня ночью. Я распоряжусь, чтобы вам выделили рабочих». Инцова посмотрела на Алексея неприятно пристальным взглядом, словно хотела дыру прожечь. «Простите?» «Ах, лекарства, да, спасибо. Но насчет помощи вы ошибаетесь. Мы, женщины, тоже умеем помогать мужчинам, даже если они начальники». Лыкова начал тяготить этот двусмысленный разговор. «Клавдия Провна, я обещаю вам перейти с водки на хлоралгидрат. Учитывая, что запасы его завтра будут пополнены, у вас что-то еще?» Акушерка слабо улыбнулась И опять, как в тот раз, сделалась вдруг похоже на женщину. Уже не очень молодую и усталую, но женщину. Улыбка ее преображала. «Интересная, наверное, была она в молодые годы», — подумал Лыков. «А теперь на мертвом острове неустабно губит себя собственными руками». Словно прочитав его мысли, Инцова снова нахмурилась. «Я предлагаю помощь человеку, который в этом страшном месте... И ведет-то себя как человек. Ваша борьба с палачами Шелькингом и Лоза Сочувствует к бесправным людям. Поверьте, здесь никогда не было такого начальника. Все это видят, все об этом говорят. Уедете и опять не будет. До вас никому из них и в голову не приходило Интересоваться состоянием аптеки. А деньги, что вы дали? Я же не дура. Я поняла, что это ваши собственные средства, а никакие не пожертвования. Это тоже удивительно для Сахалина и благородно. А мы? Мы тут совсем отвыкли от благородства. Алексей фыркнул. Какое еще благородство? Он хорошо себя знал, и в его самооценке это слово совершенно отсутствовало. Ну вы отчасти угадали, но лишь отчасти. Не надо стесняться собственных добрых поступков. Хотя это только подчеркивает ваш привлекательный характер. Порядочный человек обычно не подозревает, что он порядочный. А просто так живет. Не думала я, что увижу еще когда-нибудь порядочного мужчину. Совсем отвыкла, простите. Это вы меня простите. Я проспала, а там люди ждут. По утрам я принимаю. Неудобно. Да, конечно. Мне тоже пора. Меня всегда ждут. Последний вопрос, Алексей Николаевич, и я уйду. Но он очень важен для меня. Я слушаю. Правду говорят, что вы попали сюда в наказание. За то, что при аресте убили человека. Правду. У вас это, конечно, вышло случайно. Нет, сказал вдруг Алексей, хотя только что собирался соврать. И ему почему-то стало трудно юлить перед этой непонятной женщиной. Нет? Поймите, это ключевой для меня вопрос. Что ж, извольте. Я выбросил в окно убийцу, негодяя, и знал, что делаю. Но ему нравилось убивать и при этом не отвечать за содеянное. Так вышло, что доктор, нечистоплотный или просто глупый, выписал ему справку. И нелюдь много еще жизни мог бы погубить. И почти выкрикнула акушерка, снова прожигая сыщика взглядом. И я решил положить этому конец. Вы разве Бог, чтобы решать такие вещи? Нет. Тогда почему вы взяли себе его право? Оно принадлежит лишь одному ему. Ему, вседержителю и никому, кроме. Или вам тоже нравится убивать? Вы подняли трудный вопрос, Клавдия Провна. Она не для проходного разговора. Ответьте. Ответьте, пожалуйста. Хорошо. Коротко. Нет, мне не нравится лишать людей жизни. И я понимаю, конечно, что не имею права вторгаться в высший замысел. Но характер службы заставляет. Приходится иной раз принимать решения, от которых зависит жизнь человека. И вы вот так легко? Это никогда не бывает легко. Есть еще причина. Я с молоду попал на войну. 18 лет мне было, мальчишка. И увидел столько крови, что никому не пожелаю. Ожесточился. Там же на войне отнял первую жизнь. По молодости это проще. Не жалеешь ни себя, ни их. Потом служба в полиции. Ведь вся грязь наша. Совсем можно в людях разувериться. Многие так и делают. Только когда женился и завел детей, я стал задумываться. И задумываясь, вытолкнули человека из окна? Да потому что он не был человеком. Это вы так рассудили? Без Бога, без присяжных? Да, некогда иногда присяжных звать. И Бога тоже некогда. Для спасения других, настоящих, невинных людей приходится брать на себя грех, на свою душу. Из глаз Клавдии Провны вдруг разом без подготовки полились обильные слезы. А я... я... какая дура! И акушерка в своей манере выбежала из кабинета. Раздосадованный Лыков подошел к окну. Он и сам иногда размышлял, есть ли у него право решать за Всевышнего. Пока выходило, что есть. Деваться некуда. Вокруг обычный народ, не готовый ко встрече со злом. А вот оно всегда готово. Можно стоять и смотреть» и останешься чистеньким, не дерзнул на божий замысел. Только вот люди погибнут, ни в чем не повинные». Илыков вмешивался. дьяволово отротие, крепко получив по зубам, на время отступало. А сыщик оставался со своими грехами. Размышляя так, он увидел под окном Инцову. Та сбежала с крыльца, словно чумовая. Разодрала в сердцах какую-то бумагу и припустила прочь по улице. Толкаемый непонятным чувством, сыщик вышел на крыльцо. Акушерка уже скрылась за углом. Он спустился, поднял клочки бумаги и попробовал разобрать. А когда разобрал, ему стало неловко. Клавдия провно объяснялась ему в любви. «Несчастная женщина». Услышала доброе слово и потянулась. Что теперь делать? Погануться говорит, что она в последнем градусе чехотки или близка к этому. Надо как-то помягче ей объяснить, что он женат. И дистанцию, держать дистанцию. Надворный советник стоял и задумчиво смотрел в никуда. По деревянному тротуару к нему неспешно шел Айн. Без шапки, босой, в драном халате, похожем на аристанский азиам. Так себе был и народец. Невзрачный, раскосый. Стой, сказал сам себе Лыков. Почему раскосый? Айны похожи на наших мужиков. Бородатые и с таким же разрезом глаз. Борода на месте, а вот разрез. После сцены с Акушеркой Алексей рассуждал медленно, словно камни ворочил. Между тем, прохожему до него оставалось лишь двадцать шагов. Тут Айн вынул из-под полы лук. Небольшой, в треть обычного размера, однако настоящий лук. И быстро заложил в него короткую стрелу. Все это добро парень ловко извлекал из-под халата. Лыков цапнул себя за пояс, но револьвер остался дома. и народец натянул тетиву. Укрыться от него было негде. Бежать в дом зигзагами, как учил Таубе, поздно. Сыщика застрелят в спину. Алексей весь сжался, напряженно следя за наконечником. «Вдруг удастся увильнуть?» Злодей понял это и ухмыльнулся. Навел свое оружие в грудь противнику, сощурился. Лыков выставил вперед раскрытые ладони. «Чем еще закроешься?» Хотелось зажмурить глаза. Тот за его спиной грохнул выстрел. Пуля чиркнула надворного советника по плечу и угодила лучнику в грудь. Взмахнув руками, тот повалился в пыль. Лыков обернулся. На площади стоял Голунов с дымящейся винтовкой в руках и кого-то выцеливал. Кого? Тут у Лыкова снова ёкнуло сердце. С железякой в руке на него летел другой Айн. Позади него корчился в пыли часовой. Не добегая, Айн замахнулся. «Ложись!» — раздалось с площади. Алексей сразу, не задумываясь, прыгнул в сторону. Прожужжало совсем близко. Тут щелкнул второй выстрел, и нападавший отлетел, гулко ударившись о забор. И сделалось тихо. Надворный советник поднялся и стал сбивать грязь с шаровар. Испачкали его сволочи. Руки противно дрожали. Подбежал Галунов, закрыл его своей широкой спиной и обвел дулом винтовки площадь. Айнов больше не замечалась. Сыщик, привыкший, что защищает он, а не его, смутился. Желая скрыть это, он нагнулся над первым убитым и дернул его за бороду. Вроде бы приклеено. Действительно, борода легко оторвалась и показалось лицо. Японец, а никакой не Айн. Мог бы и догадаться. Снова косоглазый? Снова? Повернулся Калин Да. Ночью на меня двое таких напали, когда я спал. Молодец, Алексей Николаевич. Ты спал, а они напали. Но ты живой. А они, стало быть, нет? А куда им с камер-юнкером совладать, как мог, пошутил сыщик? А эти двое, похоже, справились бы. Второго, что со спины, я даже не видел. И револьвер дома остался. Да, вовремя я подъехал. Ну, спасибо, что ли. Черт, да кто же они? Это они вабан. Садовники. Садовники? Пойдем домой. Я тебе все объясню.